«Будучи столь выдающимся человеком по своей респектабельности, мистер Постеп сознавал, что на его возложена обязанность покровительствовать и самому проведению. Поэтому ему всегда было точно известно, чего именно хочет провидение». «И весьма замечательно». А также должно быть весьма удобно было то, что проведению неизменно хотелось того же, чего хотелось и самому мистеру Потснепу. Это были, если можно так выразиться, догматы веры и основы того учения, которое мы позволим себе называть Подснепизмом. По имени их представителя. Существовала также и мисс Спотснеп, звали ее Джорджиана, и эта молодая лошадка-качалка, как и ее мать, миссис Спотснеп, уже обучалась искусству своей матушки, величественно галопировать, не продвигаясь ни на шаг вперед. Но высокое мастерство родительницы еще не передалось ей. И сказать по правде, это была пока худосочная барышня, всегда унылая, узкоплечья, с гусиной кожей на локтях и шероховатым носом, который время от времени высовывался из детства в девичество и снова прятался, пасуя перед грандиозной прической мамаши и величественной позой отца, придавленной ничем иным, как мертвым грузом поцнеповских традиций. «Надо полагать, что в лице мисс Поцнеп, дочери мистера Поцнепа, воплощалось некое явление, именуемое молодой особой и существовавшее в уме мистера Потснепа. Это было весьма неудобное и негибкое установление, поскольку оно требовало, чтобы все на свете к нему подгонялось и приспосабливалось». А неудобство, по мнению мистера Поцнепа, состояло в том, что молодая особа была готова краснеть ежеминутно и без всякой видимой причины.